Нейропсихологическая функция. Природа ума. Вполне разумно рассматривать мир как арену действий, как место, в котором знакомое и незнакомое пребывают в вечном сопоставлении. Мозг состоит в основном из двух подсистем, приспособленных совершать действия в этом месте. Если не вдаваться в детали, правое полушарие бдительно реагирует на новизну и отвечает за быстрое создание обобщенных предположений. Левое полушарие, напротив, включается, когда события, четко определенные события, происходят в соответствии с имеющимся планом. Правое полушарие быстро рисует обобщенные, основанные на значимости, метафорические картины нового. Левое, более склонное к работе с деталями, подбирает для них ясное словесное выражение. Таким образом, наш мозг, наделенный способностью исследовать, строит мир знакомого, известного, из мира незнакомого, неизвестного. Когда мир остается известным и знакомым, то есть когда наши убеждения сохраняют значимость, мы с легкостью управляем эмоциями. Когда же появляется нечто неизведанное, эмоции выходят из-под контроля, в зависимости от относительной новизны случившегося преобразования, и мы вынуждены отступить или вновь начать исследовать.